Глава десятая. Прошло почти три недели после того случая, когда в остановку влетела пьяная девушка-водитель, а меня спас случайный прохожий. Я бы солгала, сказав, что уже обо всем забыла, но эмоции притупились, воспоминания о бизнесмене Денисе Королеве лишь изредка посещали мои мысли. Голова была занята другим — подготовкой к госэкзамену и защите выпускной квалификационной работы. В тот день... Когда я защитилась и радостно выходила из стен Альма-Матер, у выезда из ворот университета меня ждал сюрприз. Там стоял шикарный черный автомобиль, а на его крыше лежал огромный букет ярко-розовых роз. У автомобиля, скрестив руки на груди, стоял никто иной, как мой спаситель. Я до самого конца не могла поверить, что он ждет именно меня. Моргнув несколько раз, я удивленно посмотрела на мужчину. Он улыбнулся, взял букет и подошел ко мне. Таисия. «Поздравляю вас с успешным окончанием вуза», — улыбнулся он. «Денис, вы?» Все еще не веря своим глазам, я вспыхнула, принимая цветы. «Что вы здесь делаете?» «Вот, приехал поздравить вас». «Как... как вы узнали, что у меня экзамены, что сегодня...» Это было несложно. Он бросил взгляд за мою спину и добавил. «Если у вас нет других планов на сегодня, предлагаю отметить этот день в ресторане». Я обернулась и увидела, что мои одногруппницы смотрят на нас во все глаза. Как хорошо, что мне больше не придется возвращаться сюда и отвечать на вопросы назойливых девчонок. Подруги не в счет. Им я, конечно, расскажу о Денисе. Потом. Позже. Денис открыл передо мной заднюю дверь автомобиля, и я устроилась на кожаном сиденье. Забрав у меня букет, Денис положил его рядом с водителем, а сам сел ко мне назад. «Вы так и не позвонили, Таисия?» — упрекнул он меня. Извините, я не хотела вас беспокоить. Я почувствовала, как к щекам прилил румянец. Поэтому мне пришлось самому пойти к горе, засмеялся Денис. Я нахмурилась, а он пояснил. Ну, помните, если гора не идет к магомету, конечно, не сообразила сразу. В конец, смутившись, ответила я. Но как вы все же нашли меня? Навел справки. Это оказалось не так трудно на вашем факультете учится только одна девушка с таким красивым и редким именем и с такими колдовскими зелеными глазами. если это было возможно, то в этот момент я покраснела еще сильнее щеки и кажется даже лоб полыхали алым пожаром. я не запомнила о чем мы разговаривали по дороге от университета. меня волновал денис его красноречиво восхищенные взгляды в мой адрес его неподдельное внимание От него приятно пахло по-мужски сладким парфюмом. От его близости меня бросало в жар, и я безумно смущалась. Разве мог такой мужчина интересоваться такой, как я? Хоть мать, да и подруги тоже твердили наперебой, что я красивая, я никогда себя таковой не считала. Обычная девчонка не хуже и не лучше других. Водитель привез нас в шикарный ресторан, и Денис предложил сесть на открытой террасе, выходящей на оживленный проспект. День клонился к вечеру, но июнь стоял душный, и дневная жара не уступала место вечерней прохладе до самой ночи. «Шампанского?» — предложил Денис. «Нет-нет, я не пью алкоголь», — отказалась я. «Вообще?» «Да, вообще». Я не могла признаться ему, что не пью ни капли, потому что меня тошнило от одного только вида спиртных напитков. Нет, моя мать не была пьяницей». Но я видела, что алкоголь делал с ней, стоило ей переборщить. А еще я ненавидела вечеринки, которые она устраивала дома. Вечеринки с кучей незнакомых людей, попойки, грязь и отвратительный запах, которым, казалось, пропитывалась наша старенькая квартира к утру. «Ну, тогда, может, безалкогольный коктейль?» «Да, можно», — кивнула я. Официантка подала нам меню, цены в котором меня ужаснули. Я заказала лишь салат. Денис посмотрел на меня внимательно, а потом сделал заказ и за себя, и за меня. «Таисия, я вас пригласил, и я оплачу счет, сказал он. «Я понимаю, вы девушка современная, но иногда ведь можно и просто побыть представительницей слабого пола без всей этой феминистской ерунды. А мужчине побыть мужчиной», — подмигнул он мне. Я улыбнулась. Я никогда не была феминисткой. Вот и отлично. Приложив ребро ладони к губам, как бы прикрывая рот от посторонних, он игриво прошептал. «Признаться, всегда терпеть не мог этих выскочек». Я засмеялась. Денис оказался весьма обаятельным, и теперь, когда мы сидели в таком красивом месте ели такую вкусную еду, так непринужденно шутили и болтали, он больше не вызывал во мне благоговейного трепета, который я испытала, когда впервые оказалась в его автомобиле после несчастного случая, сведшего нас вместе. Денис был старше меня на 8 лет. Ему вот-вот должно было исполниться 30. Красивый, обаятельный, успешный, утонченный. Он не мог не вызвать восхищение у глупенькой 22-летней девочки, которая не видела в жизни почти ничего хорошего. Да и что хорошего у меня было? Меняющая каждый месяц любовников мать? Заглядывающиеся на меня мамины ухажёры, некоторые из которых распускали руки, стоило ей отвернуться. Старая квартира, сто лет не видевшая ремонта. Отец, которого я никогда не знала. Вечные долги, из-за которых мать бесконечно пилила меня, будто я была виновата в том, что она зарабатывала копейки и жила непосредством. Преуспевающий Денис Королёв стал для меня лучиком света в темном царстве. Он красиво ухаживал за мной. При каждой встрече обязательно дарил цветы. Вскоре, помимо цветов, появились небольшие сувениры. Чуть позже — настоящие подарки, серьги с бриллиантами, золотые браслеты, часы. Но все это было неважно, потому что Денис дарил мне бездну новых эмоций. Рядом с ним я забывала о серой и тусклой жизни, которая меня окружала. Я купалась во внимании и впервые в жизни чувствовала, что я желанна и любима. Денис окружал меня заботой, а вместе с ней незаметно для меня словно паук окутывал своей паутиной. Он плел ее умело, и она была прочна. Не рвалась, не перетиралась. Не паутина, сталь. Уже через месяц в моем окружении не осталось никого из бывших подруг. Через два я забыла о желании устроиться на работу и начать самостоятельную жизнь. Через три мы поженились. Он привез меня в роскошный дом, о котором могла мечтать любая, даже самая капризная принцесса из сказки дом который стал для меня клеткой без окон и дверей, тюрьмой, из которой я не могла выбраться семь бесконечных лет.